Глава 33. Купленную шоколадину Лиза оставила на столе в гостиной и, крикнув пару раз «бабушку твою за ногу», покинула дом. Может, явится Корнелия, хоть в ее отсутствие, да напьется своего любимого напитка, повеселеет. Если верить указаниям в приглашение от миссис Чарминг, то жили они на улице Васильков и звонких колокольчиков, Лиза понятия не имела, где это, но была уверена, что найдет. Вернувшись из магазина вчера вечером, она первым делом принялась за крыжовенный пирог. Однако, как она не колдовала над тестом и начинкой, получился у нее пережаренный резиновый сапог с жидко трясущейся серединкой. Да, а рецепт вроде простой, задумчиво посмотрела на свое произведение Лиза. Рецепт этот она, к слову сказать, выудила из памяти. Крыжовенный пирог часто готовила бабушка Просковья, да всегда приговаривала, что сделать эту штуку любой дуралей сможет, даже Лиза. Лиза-то в своих способностях не сомневалась, только то ли память ее подвела, то ли с рецептом что-то не то было. В общем, к миссис Чарминг пришлось ей нести печенье до да трюфеля из лавки мистера Чоколейта. У первого же прохожего Лиза спросила, где ей искать улицу Васильков, и ее отправили в нужном направлении. Минут через двадцать она постучала в ярко-розовую, увитую белыми цветочками дверь. «Здрасте», — открыла Лизе дверь какая-то девчонка, судя по переднику, прислуга. «Я Лиза Кортни», — начала объяснять Лиза. «Да знаю я, что ты ведьма», — махнула рукой невежливая девчонка и предложила Лизе пройти за ней в гостиную. Дом Чармингов был раз в пять больше Лизиной колдовской хибары. Он вообще походил на хоромы, и все в нем было очаровательно до невозможности. Пушистые ковры, в которых утопали ноги, мягкие диванчики с горой подушечек, глубокие креслица с цветной обивкой, элегантные канапе с позолоченной окантовкой. «Красиво, но сладковато», — решила Лиза. Тем временем девчонка открыла перед ней дверь гостиной, и впустила Лизу внутрь. «Лизонька!» — тут же вскочила ей навстречу радостная бьюти. «Милая Лизи, обрадовалась миссис Чарминг. «Здравствуйте! Добро пожаловать! Рады с вами познакомиться, госпожа ведьма!» — посыпались со всех сторон приветственные возгласы. Как оказалось, у миссис Чарминг в обед собиралась целая толпа, которую гостеприимная хозяйка подчевала чаем до да кофе, заварным печеньем, пряниками пирожными до да пирогами. К своему удивлению среди гостей Лиза заметила Ричарда Файергарда. На нем были темно-коричневые штаны и белая рубашка с широкими рукавами, которые здесь носили все мужчины, но в отличие от остальных огнеборец не надел жилета. Лиза отметила, что выглядел он элегантно до небрежности и был привлекателен до невозможности. И без того серые глаза светились серебром интереса. Правда, интерес этот был направлен не на нее, Лизу, а на какую-то милую девушку, которая выгибалась затянутой в корсет тонюсенькой талией, томно вздымала и опускала пушистые до неприличия ресницы, мило до отвратительности заливалась легким румянцем и улыбалась очаровательной до тошнотных коликов улыбкой. «Это кто?» интересовалась Лиза у Бьюти. «Это мисс Идеаль заговорщическим шепотом ответила Бьюти. «Дал же бог фамилицу, скривилась Лиза. «Она приезжая, и самой парижник к нам прибыла не далее, как три месяца назад, и уже всех покорила». «Неужто и твой Хэнсом поддался ее чарам?» — прищурилась Лиза. «Он чьим только чарам не поддался», — вздохнула Бьюти. Ну, а в этой все души не чают. Даже он, Ричард, кажется, неровно задышал. Ну и дурак, сделала про себя вывод Лиза, а вслух сказала. — А я завтра еду к мистеру Ботлу. — Через лес! — ахнула Бьюти. — Одна? — испугалась миссис Чарминг. «Пешком — Пешком? — спросила мисс Идеаль. — А ехать пешком — это как? — тут же съязвила Лиза. — Нельзя через лес одной ведьмы Кортни. «Почему-то зло», — сказал Фаергард. «Ты же знаешь». «Но я колдовница одинокая, а нам, одиноким ведьмам, приходится самим о себе заботиться», — пожала Лиза плечами. «Я бы не посмела одна в лес. Жуть!» Мисс Идеаль произносила слова с прононсом, и «жуть» звучало как жуть. Лизе девушка все больше не нравилась. Судя по взглядам мисс Идеаль, Лиза ей тоже не пришлась по душе. «Ричард, а почему бы вам не сопроводить мисс Кортни?» — предложила миссис Чарминг. «Отличная идея, мам!» — захлопала в ладоши Бьюти. «Так нам всем будет спокойнее!» «Да не нужно!» — отмахнулась Лиза. «Я сама!» «Ну нет уж!» — отрезал Ричард. «Я с вами съезжу, ведьма Кортни!» «Вот влипла!» Не признаваться же теперь, что с ней даме едет. Ведь еще пять минут назад Лиза тут всем заливала про свое одиночество и самостоятельность. И что теперь делать? Забежать к даме и отказаться от его услуг? Или послать Ричарда куда подальше? Так и не придумав, как выкрутиться из сложившейся ситуации, Лиза решила пустить ее на самотек, А вось само рассосётся. «Спасибо за заботу, огнеборец Фаергард, вы так милы». Сладко улыбнулась Лиза, краем глаза уловив одобрительный кивок Бьюти. «Вот что значит «подруги по предназначению». Знали они друг друга с Бьюти всего-ничего, а уже стояли горой». Ричард же от слов Лизы скривился. «Ага, не нравится, что его милым обозвали», — злорадно подумала Лиза. Зато ванильно-зефирная улыбка мисс Идеаль исчезла, ресницы больше не вздрагивали томно, а черные брови хмуро сползлись над носом, сделав идеально красивое лицо девушки, похожим на коршуна. «То-то же!» — Ричард кажется. Коршуна подобность мисс Идеаль тоже заметил и совсем перестал смотреть на нее. Вскоре он распрощался и ушел, да и Лиза надолго задерживаться не стала — Она сговорилась с Бьюти встретиться через пару деньков у лизы дома, расцеловала его обе щеки миссис Чарминг, обменялась крепким рукопожатием с мистером Чармингом и поспешила в любовные снадобья. У нее на сегодня еще было запланировано важное дело.